Пока я старался обратить необходимость в добродетель и сосредоточиться на проповеди, опять явилась нечаянная помеха. Чей-то голос сзади отчетливо прошептал мне на ухо «В этом городе вам грозит опасность». Я обернулся как бы невзначай. Рядом и позади стояли три-четыре ремесленника, чопорных и заурядных с виду, пришлые люди, забредшие сюда, как и мы, с опозданием. Но один взгляд на их лица убедил меня, Трудно сказать почему, что среди них не было того, кто заговорил со мной. В физиономии их выражали спокойное внимание к проповеди, и ни один из них не ответил понимающим взглядом, когда я удивленно и пытливо посмотрел на них. Прямо сзади нас была массивная круглая колонна, за ней мог укрыться говоривший в тот миг, когда произносил свое таинственное предостережение. Но почему он сделал его в таком месте и на какого рода опасность оно указывало мне, или кем оно было сделано, я не мог сообразить, и фантазия моя терялась в напрасных догадках. Так или иначе, подумал я, оно будет повторено. Я решил глядеть неотрывно в сторону священника, чтобы мой доброжелатель, заключив, что первое предостережение прошло незамеченным, поддался соблазну его повторить. Мой замысел увенчался успехом. Я сделал вид, будто слушаю проповедника, и не прошло и пяти минут, как тот же голос прошептал, «Слушайте меня, но не оглядывайтесь!» Я стоял неподвижно, лицом к кафедре. «Здесь вам грозит опасность», — продолжал голос. «Мне тоже. Встретимся ночью на мосту ровно в 12 Сидите дома до сумерек. Старайтесь не привлекать к себе внимания». Голос умолк, и я тотчас повернул голову. Но, говоривший, еще проворнее ускользнул за колонну и скрылся. Я решил хоть мельком увидеть его, если будет возможность, и, выступив из круга слушателей, тоже прошел за колонну. Там было пусто. Мне только удалось увидеть фигуру, закутанную в шотландский плащ или в гельский плед, я не мог различить, которая как привидение удалялась в пустынный мрак описанных мною склепов. Машинально я попытался последовать за таинственной тенью, когда она, ускользая, скрылась под сводами подземного кладбища. Точно призрак одного из бесчисленных мертвецов, погребенных в его пределах. Представлялось маловероятным, что мне удастся остановить человека, явно решившего избежать моих расспросов, но и слабая эта вероятность исчезла, когда, не успев отойти на три шага от колонны, я споткнулся и упал. Темнота, послужившая причиной несчастья, укрыла мой позор. К большой для меня удаче, как я тотчас же понял, потому что проповедник — той строгой властностью, с какой всегда шотландский пастор требует от прихожан соблюдения порядка, прервал свою речь и предложил блюстителю взять под стражу нечестивца, нарушившего благочиние в храме. Но так как шум больше не повторялся, служка, или как он там зовется, не нужным проявлять особое рвение в розысках нечестивца. Так что я сумел, не привлекая ничьих взоров, занять свою прежнюю позицию рядом с Эндрю. Служба продолжалась и закончилась без новых происшествий, достойных быть отмеченными. Когда прихожане вышли из церкви и начали расходиться, мой приятель Эндрю воскликнул. «Смотрите, вон идет почтенный мистер МакВитти и миссис МакВитти и мисс Элисон МакВитти и мистер Томас МакФин, который собирается жениться на мисс Элисон если не врет молва. Невеста, конечно, не красавица, зато денег за нею уйма» я взглянул в указанном направлении. Мистер МакВитти был пожилой человек, высокий, худой, с жесткими чертами лица, со светлыми глазами, под густыми, сивыми бровями. Мне подчудилось в его лице нечто зловещее, отталкивающее. Я вспомнил полученное в церкви предостережение и медлил подойти к этому человеку, хоть и не видел разумной причины для недоброжелательства или подозрений. Я все еще был в нерешительности, когда Эндрю, истолковав мое колебание как робость, решил меня приободрить. поговорить ка с ним, поговорите, мистер Фрэнсис. Ведь его еще не выбрали провостом. Хотя поговаривают, что в будущем году выберут непременно. Поговорите же с ним. Пусть он и богач, а все-таки ответит вам честь честью, если только вы не станете просить у него денег взаймы. Раскошеливаться он, говорят, не любит. Мне тотчас пришло на ум, что если купец в самом деле жаден и скуп, как уверяет Эндрю, неосторожно будет с моей стороны, сразу же, не приняв никаких мер, заявлять ему о себе, когда мне неизвестно, каковы его счеты с моим отцом. Это соображение сочеталось с полученным мною таинственным указанием и с отвращением, которое внушила мне физиономия купца. Я отказался от намерения обратиться к нему прямо и только поручил Эндрю Ферсервису узнать в доме МакВитти Притом я приказал ему не упоминать, от кого исходит поручение, а ответ принести мне в скромную гостиницу, где мы остановились. Эндрю обещал, что все так и сделает. Он стал говорить, что мне надлежало бы еще пойти и на вечернюю службу, но добавил со свойственной ему язвительностью, что ежели человек не умеет смирно стоять на месте и непременно должен спотыкаться о могильные камни, точно ему приспичило разбудить грохотом всю рать мертвецов, то уж лучше ему не соваться в церковь, Пусть сидит дома и греется у печки.